Глава вторая. «Господи!» — думала Вера. «Если бы кто-то другой решил подработать на стороне и поиграть в частного детектива, я бы ему такую взбучку устроила». Она стояла в пристройке и закладывала продукты в огромный холодильник, слишком большой для нее одной. До нее только что дошло, что в точно таком же Гектор держал туши животных и птиц, когда занимался незаконным производством чучел. После смерти отца... Вера выкинула тот холодильник. Слишком плохо из него пахло. Так зачем же она купила такой же новый? Какой-нибудь психолог-мозгоправ наверняка раздул бы из этого целую историю или сказал бы, что она одинокая Грымза, у которой нет фантазии. Почему она вообще пошла на поводу у Джека и согласилась искать Джоанну? Да потому что я слабачка и люблю, когда все заканчивается хорошо. Вот и теперь хочу, чтобы семья воссоединилась. Прямо-таки разъевшийся купидон в резиновых сапогах. Да и без таких соседей придется тяжко. На кухне Вера открыла еще одну бутылку пива, выложила на тарелку мясной пирог, помидор, кусок хрустящего батона и сливочное масло, все еще в упаковке. С этим набором на подносе она отправилась обратно в гостиную. Огонь почти потух, и она подкинула в камин еще пару полешек. Круглые часы 1930-х годов, стоявшие на каминной полке, показывали 9 часов. Надо попытаться найти Томми Вуллера. Обычно его можно застать за пару часов до закрытия в Перси Армс в Саллифорде. У Томми высветился ее номер на телефоне. Ты где? Напилась и не стоишь на ногах? Надо отвезти домой? Ни капли в рот не брала. Ну, то есть брала, но ты бы и не заметил. Я дома. Все в порядке. «Мне нужна кое-какая информация». «Какая еще информация?» Томми явно насторожился. В молодости он был бунтарем. Не злым, но в чем-то диким и безрассудным парнем. Общался с плохой компанией, с которой познакомился в колонии для несовершеннолетних в «Кастингтоне». Вера о ней никогда не спрашивала, но Томми, кажется, вечно был настороже. «Два дня назад вы подвозили Джоанну Тобин?» «Не вопрос». «Утверждение. Да, было дело». Голос Томи звучал спокойно, он ничего не подозревал. Наверное, был доволен, что она не начала расспрашивать про старых дружков. Вера решила позже заняться ими. А то, почему Томми так нервничает, не задумали ли они чего? Или пусть Холли займется. «А куда вы ее отвозили?» Вера постаралась задать вопрос так, будто и сама знала, куда, но позабыла. Но Томи было все равно, ему хотелось побыстрее отправиться в пап. На побережье, в сторону Ховика. Куда именно, Томи? В животе у Веры заурчала, с подносом на нее призывно глядел пирог. Куда именно, не знаю. Она сама показывала, как ехать. Куда-то к черту на рога. Адреса у нее не было, так что мы ехали без навигатора. Кошмар! Томи замолчал, потом добавил. Она говорила, дом писателей. «Странное название какое-то!» Он еще немного помолчал и затем спросил. «Зачем она тебе понадобилась-то?» Но Вера не ответила. Она отключилась, а во рту у нее, наконец, оказался пирог. Следующим утром Джек поджидал Веру во дворе. Она собиралась ехать в Киммерстон и вышла чуть раньше, думая, что так с ним не пересечется. Сколько же времени он провел на улице?» Делал вид, будто ковыряется со своим старым трактором, но Вера прекрасно понимала, кого он ждет. Она подошла поближе и встала, широко расставив ноги и уперев руки в боки. Голос суровый. Так она обычно разговаривала со своими подчиненными, давая понять, что дело серьезное. «Да, я обещала найти Джоанну, но искать я ее буду по-своему, и тогда, когда мне удобно. Будут новости? Сообщу». Он кивнул и ничего не сказал. А для Джека, любителя пафосных фраз, чья жизнь, сплошные истории и рассказы, молчание говорило очень много. Вера уселась в Лендровер и поехала на работу, чувствуя, как Джек провожает ее взглядом, пока она не скрылась из вида. На работе она поискала в Гугле дом писателей. Нашелся он сразу и ничего особенно страшного из себя не представлял. «Разве что кого-то пугают поэты и писатели. Этакое пристанище для пишущих людей». Там проводят различные курсы для авторов самого разного уровня с проживанием. А чего она, собственно, ожидала? Что Джоанну похитил какой-то безумец, заточил в башне и ждет, когда она ответит ему взаимностью? На фотографиях на сайте был изображен фермерский дом, покрытый побелкой. В рекламе говорилось, что часть дома совсем старая. Когда-то давно ее укрепляли от совершавших набеги шотландцев. На одной фотографии, правда, виднелась каменная зубчатая стена — там же небольшая темная часовня. Внутри дом писателей был оформлен с большим вкусом никакой готики. На кухне плитка, потолок с открытыми балками, двери из массива, уютные низкие диванчики без ножек, большие кресла и белая доска, по которой становилось ясно, что это не частный дом. Домом писателей, судя по всему, владела одноименная компания, во главе которой стояла некая Миранда Бартон. На сайте также имелись фотографии преподавателей курсов, и кое-кого из них знала даже Вера. Например, драматурга, еще поэта, который иногда мелькал по телевизору, рассказывая об упадке британской культуры. Плата за занятия показалась Вере непомерно высокой, и Джоанни точно была бы не по карману, хотя... Может, у нее остались какие-то сбережения от прошлого брака? Большими красными буквами значилось, что поступающие на курсы, проявившие особый талант, могут получить стипендию. А вот за это можно зацепиться. Наверное, Джоанна получила стипендию, но Джеку рассказать постеснялась. Может, хотела сначала написать что-то стоящее, а уже потом ввела бы его в курс дела. Ровно в тот день, когда Джоанна уехала, начался один из курсов «Литературное вскрытие. Как писать короткий детективный рассказ». Остроумно. Подумала Вера, эти ребята явно знают, как обращаться со словами. Она кликнула по ссылке и тут услышала шаги в коридоре. Сержант Джо Эшворд, как штык, прибыл на их утреннюю летучку. Пришлось выключать компьютер, при этом Вера почему-то почувствовала себя виноватой, но почему – не знала. Во второй половине дня Вера вошла в помещение, где стояли столы остальных сотрудников. За одним из них Джо заполнял отчет о сверхурочной работе. «Я все», — сказала она, — «уйду пораньше. У меня накопилось свободное время, сделай листер». «Пойдешь в тренажерный зал?» Джо хитро улыбался. Он прекрасно знал, что ей надо бы скинуть пару килограммов. «Заткнись», — без злобы ответила Вера. Целая неделя стратегических совещаний, аттестаций, и она с нетерпением ждала возможности выбраться из отделения. На улице было ясно и светло. Она ехала на восток мимо недавно вспаханных полей. Солнце стояло низко, и деревья, выстроившиеся вдоль дороги, отбрасывали длинные тени. Она чувствовала себя как никогда прекрасно. Так же хорошо ей было только во время последнего крупного расследования. Вера распечатала карту с сайта Дома писателей. Приходилось то и дело останавливаться, чтобы проверить, туда ли она едет. Поиски Джоанны... В общем-то, работа на стороне, так что поехала она на лендровере Гектора, а в нем никакого навигатора нет. Но как же здорово было почувствовать себя этакой хулиганкой. Обогнув холм, она увидела Олмут, его симпатичные домики и бухту, затем повернула на север, проехала мимо и купольных конструкций королевского флота Боулмер. Затем, после нескольких поворотов и сменивших друг друга узких дорожек, Она заметила нужный дом. Расположившийся в крутой долине, выходящей к побережью, он со всех сторон, кроме морской, был окружен деревьями. Старая укрепленная усадьба с более новой пристройкой подальше от воды. Неподалеку часовня. Вера заехала на территорию через ворота, собираясь решить, что делать дальше и как быть с Джоанной. Вот она добралась до места. «Ну и что?» А вдруг все участники курса сейчас вовсю обсуждают важность, литературы и смысл жизни? В голове у Веры возникла картинка. Вот группа сидит кружком в комнате, которую она видела на фотографиях. Все что-то пишут в своих блокнотиках, сосредоточены на хмуре в брови. И тут заходит Вера, говорит, что ей нужна Джоанна. Конечно, они будут в восторге от такой сцены. Только Джо явно придет в ужас. «Нет, дорогая, надо проявить немного такта». «Должен же здесь быть персонал. Администратор, повар, уборщицы, которые заправляют кровати и чистят унитазы. В общем, кто-то, с кем можно поговорить и понять, что к чему. Если начинающие писатели отвалили столько денег за неделю на природе, то наверняка тут имеется и обслуга». Вера решила оставить машину и дальше пойти пешком. Надо сориентироваться на местности, затем дождаться, пока групповое занятие подойдет к концу, а потом можно и с Джоанной поговорить». На улице быстро темнело, становилось прохладно, Вера продвигалась вглубь долины по дорожке, полностью погрузившейся в тень. По утрам дом заливал свет, но сейчас он скрывался во тьме. Деревья в роще сбросили листву, усыпав ими землю, и в один момент Вера чуть не поскользнулась. Она подошла к воротам, ведущим к Дому писателей. На вывеске красовалось пишущее перо. Такой же логотип был на их сайте. За вывеской «Большой сад». За домом дорожка сужалась, превращаясь в тропинку, которая круто уходила вниз, к галичному пляжу. Его Вера видела из окна машины по дороге к дому, и никаких других построек в округе не было. «Самое подходящее место, если хочешь писать в спокойствии, чтобы никто не отвлекал». Правда, до ближайшего паба далековато, — подумалась Вере. Она зашагала к дому и все больше чувствовала, как ей становится не по себе. Называется «вышла из зоны комфорта». Здесь не получится потрясти удостоверением и заставить всех смотреть на нее с вниманием и уважением. преступление то нет. Да и неохота общаться с этими творческими выскочками, которые вечно жонглируют словами и идеями, а по сути ничего сказать и не могут. С такими она никогда не ладила. С преступниками, которых они отправляли на скамью подсудимых, куда проще. Наконец Вера разглядела дом во всех подробностях. Основное строение, рядом старые пристройки. Может, старая конюшня, которую тоже переделали в жилое помещение. Окна все выходили на мощный участок, где раньше, видимо, располагался двор. Справа крошечная часовня, куда, наверное, ходило все обширное семейство, когда-то проживавшее на ферме. В доме уже горел свет, но шторы пока не задернули. Вера любила это время суток. «Идешь по улице и мельком заглядываешь в окна, ловишь кадры чужого быта. Да и какой ты детектив, если не отличаешься любопытством и не суешь нос в чужие дела?» К большой передней двери Вера не пошла. Такая дверь наверняка автоматически запиралась изнутри, а звонить в латунный звонок, стоять на пороге и ждать ей не хотелось. По крайней мере, пока она точно не знала, что Джана здесь, и не поняла, что происходит». Вера обошла большой дом сбоку, держась подальше от галечной дорожки. Вместо этого она шла вдоль полоски травы, росшей прямо у стены. Двигалась она неслышно и, добравшись до первого окна, прислонилась спиной к дому. Внезапно до нее дошло, как же глупо она, наверное, выглядела со стороны. Если, допустим, выше в долине оказались какие-нибудь орнитологи-любители с биноклями, и она попалась им на глаза, то они точно примут ее за сумасшедшую. Ну или незадачливую грабительницу. Все еще прислонившись к стене, чтобы из дома ее не заметили, Вера заглянула внутрь. «Кухня». Молодой человек в белом фартуке стоял к ней спиной и что-то помешивал в кастрюльке. На столе чайник и две голубые кружки. За столом сидит пожилая женщина и читает рукопись. Выглядела она довольно стильно. Крашенная блондинка с красным маникюром. «Та самая Миранда Бартон, что ли?» В любом случае Джоанну она не заметила, так что, пригнувшись, Вера пошла дальше. В следующей комнате не было никого. Похоже, библиотека. Вдоль стен выстроились книжные шкафы, несколько небольших столов и прямые, обитые кожей стулья. Вера завернула за угол и оказалась на выложенной плиткой веранде с видом на море. За верандой, на траве, на длинной деревянной подставке стоял скворечник с разнообразными кормушками. В них орешки и семечки. К северу, на островах Фарн, виднелся маяк, на юге — остров Коке. Летом здесь, наверное, хорошо. Вера представила, как участники курсов собираются тут по вечерам после насыщенного дня, пьют дорогое вино, делятся идеями, воображалы. И почему ее так тянуло позлорадствовать? Видимо, потому, что в компании тех, кто рассуждал о книгах, живописи или кино, она чувствовала себя не в своей тарелке, настоящей невеждой. Вера остановилась прямо на повороте, потому что стена, выходившая на море, была почти полностью стеклянной. Два больших окна от пола до потолка, а между ними двойные стеклянные двери. За ними длинная светлая комната. Та самая, которую Вера разглядывала на сайте, с диванами и широкими креслами. Там были люди. Занятие как будто только что закончилось, все уже поднялись со своих мест и теперь разговаривали. Видимо, у них было что-то вроде чаепития, в руках мелькали чашки, блюдца, на салфетках булочки. На улице почти совсем стемнело, и Вера решила, что вряд ли ее заметят. К тому же, собравшихся внутри явно больше заботили их собственные дела». Лица выглядели оживленно и заинтересованно. Всего шесть человек, но дверь в другую комнату приоткрыта, так что, возможно, кто-то уже ушел. Джоанны опять не было видно. Вера постояла немного у окон, думая, могла ли ее подруга вписаться в такую компанию. Джоанна с ее крупными руками и ногами, оглушающим смехом и вечной грязью под ногтями, одетая во что-то цветастое, сшитая дома, «Будь она здесь, разве Джо не улизнула бы тут же в свою комнату, прячась от чересчур самоуверенных одногруппников?» Вера собралась идти к парадному входу, позвонить в дверь и позвать Джоанну. Она и легенду подготовила для прикрытия. «Скажет, дома случилось ЧП!» Кто-то из домашних заболел, и якобы Джоанна в курсе. И тут Вера услышала громкий звук, который тут же отвлек людей за стеклянными дверями, самодовольно наслаждавшихся пустой болтовней. «Крик!» Неясно, кто кричал, мужчина или женщина, будто и не человек вовсе. Громкий, страшный, пронизывающий вопль».